в новой многолюдной славянской этнической среде. На обширной территории между Карпатами, Балтийским морем и бассейнами рек Одер, Днестра и Днепра находилась славянская прородина, и соседями славян были германцы, балты, кельты, дакомизийцы, фракийцы. Видимо, можно предположить, что и у славян На их древней прародине тоже существовало какое-то, надо полагать, руническое письмо северного типа или его варианты, как и у соседних германских, кельтских и других народов. Как болгарский монах-черноризец Храбр, автор сказания о письменах, написанном в конце IX века и один из инициаторов внедрения славянской письменности, основанной на греческом алфавите Кириллом и Мефодием, сообщает, что у славян до славянские булкаря существовали какие-то черты и резы, как знаки некоего древнего письма. К сожалению, никаких следов этого письма пока не найдено. Академик Рыбаков считает, что это были надрезы и черточки на дереве, имевшие значение чисел, употреблявшихся и как меты и резы в древних сельскохозяйственных календарях у славян. Теперь о прочтении Гошева «Я, князь Рунхинов». Рунхины были одним из самых южных славянских племен, частично живших в Родопах, а частично заселявших Грецию. Можно предположить, что южнославянские племена склавинов, рунхины, смоляне, струмяне, драгувиты, сагудаты, воюниты, велигезиты, эзерцы и другие, представлявшие собой форпост славянского мира, в расселении на юг и юго-восток, были достаточно развитыми в культурном отношении. У них вполне могла существовать своя руническая письменность, возникшая еще на славянской прородине, как и у кельтов и германцев. Итак, кто же автор родовского автографа? Кемерийцы, скифы, древние фракийцы, какой-то малоазиатский народ, Кельты или германцы? Славяне или проболгары? На конкретном историческом материале мы показали, насколько трудно получить однозначный ответ по поводу ситовской надписи «Решить ее загадку – дело лингвистов».